И тернистый путь пришлось нам пройти». Голос Шалиева становился все громче, пока не заполнил собой все помещение. Даже в то время, когда другие начинали сомневаться и терять надежду, информационный отдел всегда оставался верен той высокой и нелегкой миссии, что когда-то давно взяли на себя наши предки, основавшие сферу стабильности. И именно поэтому информационному отделу удалось первым совершить небывалый в истории сферы прорыв. Мы смогли преодолеть поле стабильности. И теперь я могу уверенно сказать всем жителям сферы «Да, жизнь на Земле существует». Руководство информационного отдела установило прямой контакт с правительством Объединенной Земли отныне, Каждый гражданин сферы, имеющий удостоверение личности, выданное информационным отделом, автоматически становится гражданином Земли. Помните, только граждане Земли получают исключительное право посетить Землю или при желании переселиться туда навсегда. «Ну вот и дождались», — загробным голосом прокомментировал заявление Шалиева Медлев. Плечом, зацепив не успевшую до конца открыться дверь, в комнату влетел Бочков. «Новости смотрите!» — с порога крикнул он. Увидев, что моноэкран терминала выключен, он бросился к стойке и начал искать дистанционный пульт настройки. Борщевский, лежавший одетым на застеленной постели, приподнялся на локте и удивленно возрился на нарушителя покоя. «В чем дело?» — обернувшись, спросил Тейнер. Вместе с Василием они сидели за столом, на котором была расстелена карта сферы, и что-то негромко обсуждали. «Сейчас сами все увидите». Схватив пульт, Бачков отпрыгнул назад, уселся на пол и нажал кнопку включения. На экране появилось лицо Шалиева. «По всем каналам одно и то же» сообщил Бочков, и для убедительности пощелкал кнопками переключения каналов. «Да погоди ты!» — одернул его Тейнер. «Дай послушать!» Бочков прибавил звук. «Гражданин сферы, имеющий удостоверение личности, выданное информационным отделом, автоматически становится гражданином Земли», — вещал с экрана Шалиев. «Только граждане Земли...» получают исключительное право посетить Землю или при желании переселиться туда навсегда. Делайте сами свой выбор, граждане сферы, но помните, что только с информационным отделом вы сможете войти в будущее». Шалиев улыбнулся и призывно взмахнул рукой. Таким он и должен был запомниться зрителям после того, как его лицо сменило на экране тусклое, безликое изображение Диктора. «Вы слушали экстренное информационное сообщение о «Контакте», установленном руководством информационного отдела с правительством Объединенной Земли». Хорошо поставленным голосом произнес диктор. «Выпуск будет повторен через полчаса». «Вот так-то!» Отключив звук, Бочков развернулся к Тейнеру и дурашливо развел в сторону руки с обращенными к потолку ладонями. «Представляете себе! Шалиев лично установил контакт с землей. А мы, между прочим, прибыли в сферу по его приглашению». Тейнер стиснул зубы так, что побелели скулы. «Да что на себе, черт возьми, думает!» — выпалил он, не в силах сдержать негодование. В дверях появились Горидзе, Морвуд и Штайнер. «Видели?» — полушепотом выдохнул Гаридзе. «Видели, видели!» — поморщившись, махнул рукой Борщевский. «Спокойнее!» — Василий положил руку Тейнеру на плечо. «На своей территории Шариев обладает почти неограниченной властью и возможностями, которых мы лишены. Прежде чем что-либо предпринять, надо все тщательно взвесить и оценить последствия». «Какое к черту взвесить?» Выдернув руку из-под ладони монаха, Тейнер вскочил на ноги. «Этот самодур делает на всю сферу заявления, в которых не содержится ни грамма истины. Я немедленно отправляюсь к нему, чтобы потребовать ответ». Между прочим, перед заявлением Шалиева была показана пленка, которую мы ему передали с обращением правительства Земли к жителям сферы», сказал Бачков. «Местные умельцы наложили на оригинальное изображение новый звук. Теперь наш премьер-министр объясняется Шалиеву в любви и говорит, что информационный отдел является представительством Земли в сфере. Я, вообще-то, тоже включил не с самого начала». «Почему сразу мне не сообщили?» — рявкнул Тейнер. «Да мы сначала так обалдели, что не сразу подумали о том, что вы, возможно, не смотрите передачу». Виновато втянул голову в плечи Бачков. «О результатах штурма сектора Ньютона что-нибудь было сказано?» Уже более спокойно спросил Тейнер. «Ни слова!» — покачал головой Бачков. «Да, шеф. Здорово нас Шалиев приложил», — язвительно заметил Борщевский. «Все». Тейнер резко по-военному отдернул на себе куртку. «Я иду к Шалиеву». «Он только этого и ждет», — спокойно произнес Василий. «Чего именно?» — глянул на монаха Тейнер. «Чтобы вы начали пороть горячку» не отводя взгляда, ответил Василий. Он прекрасно представляет себе, какова будет ваша реакция на его заявление. Шалиев никогда не импровизирует. Он точно просчитывает все от первого до последнего шага. И если он именно сейчас сделал заявление, которым фактически отодвинул вас на второй план, значит, он знает, «Как удержать лидерство?» «Так что же ты предлагаешь?» Раздраженно спросил Тейнер. «Ждать», — спокойно ответил Василий. «В данный момент у нас недостаточно информации для того, чтобы предпринимать какие-то действия. Я думаю отправиться в сектор Паскаля. Там я, возможно, смогу узнать что-то, о чем не хочет говорить нам Шалиев. Кроме того, я надеюсь...» что Стинов оставил свои координаты. «Снова Стинов!» Бочков, все еще сидевший на полу, возмущенно вскинул руки и хлопнул ладонями по коленям. «Без Стинова мы не шагу!» «Хорошо», — кивнул Тейнер. «Я не против того, чтобы ты съездил в сектор Паскаля и попытался найти Стинова. Но я все же пойду к Шалиеву. Я не собираюсь орать на него и стучать кулаками по столу, но как официальный представитель земли я обязан заявить протест по поводу его выступления. Монах наклонил голову, давая понять, что с этими словами Тейнера он полностью согласен и направился к выходу.